кража. Прабабка Анисия не пускала Гришу в дом ни зимой, ни летом. «Чё ему там делать?» — говорила она. «Пусть вон шлындает по двору». А прадед Гриша любил захаживать в дом, смотреть на китайских болванчиков. У Анисии их была пропасть. Они толпились на этажерках, выседали на полке, над кожаным диваном, выглядывали из буфета и горки. Дамы в пурпурных и ярко-зеленых одеждах, ощетинившись высокими воротничками, жеманно качали головками и ажурными веерами. Им кивали толстые полуголые кавалеры в разноцветных браслетах и бусах с мясистыми ушами, свисающими на круглые плечи. Болванчики так сильно забавляли кормчиво, что он мог бы часами любоваться их пляской, раскачивая этажерку или буфет, если б только прабабка Анисия не выталкивала его потихоньку вон из дома. Однажды прадед Гриша взял мешок, собрал в него болванчиков всех до единого и унес к себе во флигель. Аниська хватилась их, да поздно. Кормчий заперся с болванчиками во флигеле и ни за что не хотел выходить. Прабабка Анисия бегала по двору и кричала, что есть мочи. «Гришка!» «Лысый черт, обокрал меня дотла!» Прадед Гриша расставил болванчиков на столе. Двоих самых невзрачных он кинул в форточку Аниське, думая, что она угомонится. Но прабабка Анисья злилась еще больше. Она схватила дымарь, разожгла его и принялась выкуривать Гришу из флигеля, пуская струи дыма в широкую щель под дверью. Дым был кормчему нипочем. Он сам его глотал из трубки. А дымарем окуриваться даже любил. Бывало, раскочегарит его так, что аж искры летят из носика и ходит с ним между ульев, то на пчел его направит, то на себя. А если я подвернусь, он и меня вдаст душистыми клубами, воображая, что я какая-нибудь диковинная пчела. Не замечая, что во флигеле уже темно от дыма, Гриша сидел за столом и развлекался болванчиками. Он бахал ладонью по крышке стола, и все собрание дружно приходило в движение. Каждый показывал Грише, во что он гораст, один нырял головкой в плечи, другой размахивал пухлыми ручками, а иной сидел и раскачивался из стороны в сторону, изображая мудрёный танец. Из всех болванчиков кормчему нравились те, что были ярче раскрашены, потому что они бодрили его старые глаза, в которых день от дня меркали все краски полуденного мира, дробясь и расплываясь тусклыми осколками». Убедившись, что Гришу не выкурить никаким дымом, прабабка Анисья привела из загона огромного кабана, самого злостного участника наскоков на Гришин граммофон, он был предан Аниське всем сердцем, а Гришу угрюмо ненавидел за то, что тот чаще других угощал его палкой. Аниська разогнала кабана во всю прыть, пихая его ногами в задницу, и он с воинственным визгом въехал всей тушей во флигель, проломив дверь с одного удара. Кормчий чей застегнутый врасплох, не сдвинулся с места. А Ниська ворвалась во флигель, сгребла у него под носом всех болванчиков к себе в подол и радостная побежала с ними в дом, тыкая дулей во все стороны».